Тогда Павел подготовил серебряную стрелу. Она тоже была пропитана священной силой. А теперь позвольте мне сделать шаг. Это не весь какой подарок, но я буду доволен, если вы его примете. Это заклинание десятого уровня. Удар метеорита. Павел почуял над собой что-то неименуемо приближающееся. Посмотрел наверх и увидел громаду света. Это была горячая скала. Нет, что-то намного большее.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 разрывая воздух, ударил стену и вспыхнул пламенем взрыва. Громовой рев эхом отозвался вокруг. Ударная волна расплющила все, до чего дотянулась, и стерла стену в пыль. Поднятые ударной волной в воздух песок и грязь осыпались на землю, а пыль медленно начала оседать. Перед взором открылась сцена взорванной в дребезги стены и клубней дрифующего дыма. Глядя на разрушенные укрепления, не было сомнений в том,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 Его глаза успели затуманиться и остекленить. Со стены были слышны полные боли-крики. Демиург развернулся, подошел к упавшему человеку и, прежде чем вернуться к своим отрядам, поднял его за воротник согнутым указательным пальцем. Когда он подошел, представители разных племен, не все из которых обладали властью, собрались перед ним. С точки зрения Демиурга, полулюдей можно было разделить на две группы.